Завтра поутру ждите приказаний явиться к нему, чтобы объясниться, и возьмите с собой Илью Сергеевича. Вы доложите ему о вашем желании сочетать браком сына с помещицей Кошевой. Доложите, что и она на сей брак согласна, а только так милость колеблется. После этого, как я полагаю, граф явится к вам со своими адъютантами к столу. Переговорите обо всем». И на следующий день будет назначено и венчание парадное Ильи Сергеевича с Неонилой Аркадьевной. Вот и все. Хорошо бы было, конечно, кабы вы из кладовой еще бы десятков пять тысяч выдали и графу. Вы думаете, я вам так и поверил, что в других-то сундуках одна посуда, хотя бы и серебряная? «Вот тебе, Господь Бог, ничего там больше нету!» – воскликнул Мрацкий. Никифор рассмеялся. «Полноте, Сергей Сергеевич! Ведь я знаю хорошо от батюшки, какие капиталы каждый год приходят в крутоярское опекунское управление со всех вотчин и поместья Неанилы Аркадьевны. Сколько этих тысяч должно накопиться в кладовой? Если я согласился взять вот этот мешочек, ткнул Никифор пальцем к стене, так это по моей уж совестливости». «Не жалейте, будто с вас и того, что все состояние кошевых достанется вам. Поднесите тысяч пятьдесят графу, а то как бы не вышло какой беды. Подумайте, ну вдруг ему придет охота штурмом взять крутоярские палаты. Что тогда будет?» «Как же это можно?» – раздражительно отозвался Мрацкий. «Я его в качестве царского воеводы встречаю с хлебом солью, а он будет насильствовать?» «Да черт ему в вашем хлебе и в вашей соли, когда он может попользоваться всем, чем сам захочет. Верно вам говорю, сознавайтесь. Ведь опять в кладовую не пойдем. Ведь есть у вас там еще десятки, а то и сотни тысяч. По-моему, за 12 лет опекунского управления доходу-то должно было накопиться 1500, а не 52». Мрацкий замахал руками и рассмеялся. «Жалею я, что не раскрыл все сундуки при тебе. Сам бы увидел, что там ничего больше нету. Но, как знаете, это ваше дело». Через несколько минут среди полной тьмы ночи кто-то быстро шагал через двор крутоярских палат и повернул в рощицу. На спине его был мешок. Достигнув небольшого домика сторожки, Неплюев вошел в нее, поставил свой мешок на пол и начал хлопотать и возиться. В каких-нибудь четверть часа он разобрал пол, под которым оказалось пустое пространство, опустил туда мешок и снова заделал все. Никифор давным-давно, загодя, вскоре после своего условия с Мрацким, ночью устроил и хитро приготовил местечко для своего будущего клада. Две ночи тогда проработал он тут. Зато теперь в несколько минут все было сделано.